Обстановка на самом деле была простая. До места встречи первоначально было километров восемьдесят. Из них осталось 60 Это как минимум. местности и погода проведению марафонского забега тоже благоприятствуют. Не болото и не снега по пояс. Вот только машину бросать, ну, очень не хочется. Компас надо было взять. Так бы хоть азимут засек надеялся Олух на магию. Впрочем, магия-то ни в чем не виновата. Амулетик вон вполне себе исправно работает. Направление на место встречи показывает. Проблема в том, что и место это, равно как и точка возвращения, место ста... не станционарное. то есть. Скачут как блохи, с утра на одном месте, а к полудню километров в десяти в стороне. И если я сейчас Аризон брошу, тут разве что авиаразведка поможет. Или божья помощь, не уверен, чего в травяном мире раньше дождаться можно. Закрыл капот и как врезал сапогом по колесу, додж аж качнулся. Или это у меня в глазах качнулось? Больно ведь. Вот ведь дурак, ума палата Еще бы кулаком саданул или лбом и радиатор постучал. Плохо, когда дури или злости много. Плохо и больно. Сел рядом, коленом подбородок подпер. «Эх ты!» — говорю. «Додж! По имени Аризона!» «Что ж ты так, не вовремя?» «Хотя, думаю, а когда на войне что-нибудь вовремя ломается?» «Но все равно обидно!» Дурная такая обида, детская. Игрушка любимая сломалась. Эх, ешкин кот! Особенно пулемета жалко. Крупнокалиберный березин со сбитой пешки. Мы с карой из него никого-нибудь, настоящего дракона, завалили. А эта зверюга пострашнее иного мессера будет. Ей-ей, муссоршмидт, он что может? Ну, фугаску уронить. Ну, горсть осколочных сыпануть, из огнеточек причесать, а дракон... Это я вам доложу, тот еще гибрид террадактиля с огнеметным танком. Как плюнет. Пока площадь эффективного поражения сосчитаешь, аккурат до косточек обуглишься. Может, думаю, все-таки выдрать его из турели? Не такой уж, ведь он тяжелый, кило двадцать, не больше. А потом представил, как вываливаюсь я из портала. С одного боку пулемет болтается, с другого — ППШ. Его ведь тоже не бросишь и даже диск не выкинешь, а лентой от отберезины, разве что подпоясаться. Вываливаюсь, и тут же, не сходя со места, торжественно подыхаю. Точь в точь, как тот древний грек, который от марафона до Афин примерно таким же вот макаром пробежался. Представил, и в этот миг словно кран открутили. Начал хохотать. «Ржу, как заправский рыцарский конь, и никак остановиться не могу». Пробило, что называется. Кое-как отсмеялся. Достал из машины бинокль, автомат на плечо повесил. «Ну?» — говорю а самого все еще на хихик тянет. Бывай, джордж по имени Аркзона. Звиняй, если чего не так было, лихом не поминай. Сверился с амулетом и зашагал себе вперед, не оборачиваясь. Шагать на своих двоих, понятное дело, не так весело, как на четырех кататься. Но с нашей пешей разведки точки зрения такую вот прогулку Иначе как променадом и не называть. Идешь себе спокойненько, никто тебя не высматривает и уж тем более не выцеливает. именных полей в травяном мире, думаю, в текущую геологическую эпоху не предвидится. Шагал я недолго, минут двадцать. Сначала и не понял, что именно ушами словил. Да и звук был слабый. Еле-еле различимый, на грани слышимости. А вот когда чуть громче стал Тут уж ошибиться просто невозможно стало. Я встал, замер, как вкопанный. Обернуться, вот хотите верьте, хотите нет, боюсь. С трудом шею вывернул, посмотрел, протер глаза, Головой потряс, еще раз глянул. Нет, говорю, неизвестно к кому обращаясь. Но не может этого быть. В принципе, не может. Только вот не слышал я до сегодня про миражи доджей три четверти. Тем более про миражи со звуковым сопровождением в виде моторного рычания. Катился Аризона сравнительно медленно. Километров 20-25 в час, не больше. Я посторонился. Пропустил. Догнал в три прыжка и на сиденье плюхнулся. сводился за варанку. Ёшкин кот, думаю, а может не рисковать, не трогать ничего? Едет машина в правильном направлении, и пусть себе едет. Даже руки отдернул. А мигом позже сообразил, что назад-то все равно поворачивать придется, не в кругосветку же отправляться. И еще сообразил. А я ведь машину на нейтралке оставил. Но если допустить выпадение памяти и помутнение мозгов на первой скорости, никак не на второй. Что прикажете думать? Шел себе по невсклертишу добрый волшебник. Увидел додж, весь себя одинокий и брошенный, да и решил, подсоблю-ка правому делу в лице старшего сержанта Малахова. Да только волшебники, они ведь, как известно, не всегда исключительно добрыми бывают. Еще пару секунд поколебался. Нет, думаю, чушь все это. Даже если какой черный колдун и возгордится желанием за смерть друга и соратника отомстить, и при этом сумеет в травяной мир тропку отыскать, то уж в технике-то он вряд ли разбираться станет. Мину под капот — это не про чернокнижников. Тут техническое мышление нужно. Вот пучок молний с неба — запросто. Сотню орков тоже неплохо было бы, пока я пеший шагал. Диск у меня один, соответственно, больше семидесятков. Даже при самой снайперской стрельбе не уложу. А от тридцати орков... При до да копьях прикладом не отмахаешься, не комары. Чушь и бред. И спокойно взялся за руль. Педаль, рычаг. Для проверки еще и передний мост включил. Все в порядке работает. Как часы хорошие. Словно минут сорок назад я совсем другую машину завести пытался. Да, такие, значит, пироги с вишнями. Феномен. Мысли по поводу данного феномена у меня кое-какие имелись, причем разнообразные. А поскольку надобность следить за дорогой отсутствовала, как таковая, вместе с самой дорогой, я эти мысли мыслишки потихоньку в голове прокручивал, обстоятельно, неторопливо, и так этим занятием увлекся, что едва успел на тормоз нажать, когда в траве перед машиной вдруг ручей нарисовался. Повезло. Будь скорость чуть больше, или я поневнимательней наверняка бы влетел. А так сдал назад. Вылез. Мотор ясное дело в этот раз глушить не стал. Взял бинокль и пошел смотреть, что это за новые элементы пейзажа в травяном мире завелись. Хоть осмотра выяснилось, ручей этот вовсе не ручей, а речушка, правда, небольшая. Метров пять в ширину и чуть больше двух в глубину. Причем глубина эта почти у самого берега начинается. Не речка, а готовый противотанковый рух. Или, соображаю, противододжевый. Больно уж хорошо Аризона по габаритам в эту речушку укладывается. Стою, озадаченный, пилотку на затылке чешу. Проблема-то, же называется, на раз форсирование водной преграды в условиях отсутствия наличия каких-либо средств для указанного форсирования. По крайней мере, с моей точки зрения, может, кто другой и сумел бы плотик сплести, такой, чтобы машину в две с хвостиком тонны выдержал. Но нет здесь этого другого. А есть старший сержант и додж по имени Аризона. А у доджа три четверти достоинства много, целый вагон. Жаль только, что умение раскатывать под водой среди них не числится».